Глава пятая Переодевшись, я спустилась вниз. Санджай ходил вдоль бассейна и с кем-то разговаривал на хинди. Его голос был спокоен, но взгляд сосредоточен. Единственное знакомое слово, которое он произносил часто, было «ача», что, судя по интонации, означало что-то вроде «хорошо, ладно». Потом прозвучали имена «сунюк хана», «каришма», «лаванья». Увидев меня, он улыбнулся и, произнеся еще пару раз «ача», закончил разговор. Я решил навести справки о семье Кхана и о той пакистанской девочке, что жила в этом доме после них. И если все эти смерти были на самом деле, они должны оставить документальный след». Взяв со стола дневник и ключи от Махиндры, Санджай ободряюще улыбнулся. «Не переживай, все будет хорошо». «Ты куда?» «Меня просили привезти дневник». «Я скоро вернусь. Пойди, поешь чего-нибудь». Я стала стоять в тени веранды, когда Санжай уходил по черно-белой плитке двора, залитой ярким солнцем. Я чувствовала себя одинокой. Брошенный, но не решала сказать об этом. На сегодня истерик хватит. И так показала себя во всей красе. У двери мужчина обернулся, и я поймала его встревоженный, даже потрясенный взгляд, который он тут же спрятал. Я поняла, что произошло что-то страшное, шокирующее, но меня не хотят пугать. В животе все оборвалось и ухнуло вниз. Меня затошнило. Я легла на диван, прижав подушку к груди и принялась ждать. Что-то непременно случится. Наши злоключения не кончились» я не удивилась, когда на улице послышались крики. Я продолжала лежать, когда к голосам присоединился топот ног. И даже не вздрогнула, когда в мою дверь заколотили. «Сия! Сия!» Словно было пересекла двор. и Немного помедлила у двери, прежде чем ее распахнуть. «Сия! Беги к реке!» Губы они тряслись. «Джип! С твоим женихом упал в воду! Пробил ограждение и перевернулся!» Я превратилась в камень. Ни руки не поднять, ни ноги. «Он жив?» Мой язык еле ворочился. Великий холод сковал сердце, остановил поток крови. Я чувствовала, как кристаллики льда разрывают плоть. «Ой, прости меня, надо было сразу сказать!» запричитала Анила. «Он жив, жив!» Сил не было. Я так медленно шла, что когда добралась до места аварии, туда уже подогнали трактор. Его рычание эхом разносилось по воде. Слышались возгласы и крики, но у них не было налета трагедии. Лишь желание помочь исправить случившееся. Я узнала голос Санджая, который давал четкие команды. И начала понемножку оттаивать. Сначала развернулись легкие, я смогла дышать глубоко. Потом сердце забилось ровнее, и туман, который окружал меня коконом, растворился в воздухе. «Ты зачем здесь?» Первое, что я услышала от Санжая, увидевшего меня в толпе любопытных. Он обратился ко мне по-русски. «Ты же больна! Быстро иди назад!» «Где дневник?» Произнесла одними губами. Его унесла река. Только я заметила, как стало тихо. Даже рев трактора прекратился. Все смотрели на нас. Анила взяла меня за руку и пацанула в сторону нашей улицы. Я повиновалась. Шла и чувствовала, как взгляды прожигают спину. «А вас уже все говорят», — шепнула Анила. «Ты уверена, что он женится на тебе?» «Я, наверное, вернусь домой. К маме». «Может, и хорошо, что не женится», — пронесла Анила. «Раз он не жених, то и ты не невеста». Сестра переживала. Рано плести погребальные гирлянды. «Хорошо, не буду». Возле двери Анила остановилась. Было заметно, что она опасается пройти в дом. «Бабушка сказала, что ты нашла дневник. Его больше нет. Он утонул». «Правда, что у меня не было ни слова?» «Правда». Я прошла через двор и буквально упала на диван. Мысли отсутствовали. Повернувшись к спинке, лицом обхватила руками подушку и дотронулась руками до чего-то мокрого. Рассмотрев, закричала, срывая горло. Под подушкой лежал дневник. «Сия, что случилось?» На веранде стояла Нила, а я сидела на полу и кричала, пальцем показывая на дневник, чья атласные ленточки побурели от грязной речной воды. «Кто-то принес его сюда. Выловил из воды и принес, шептала Нила, пытаясь меня успокоить. Она сидела рядом и гладила меня по спине. В моей несчастной голове все смешалось, и я понимала, что Нила права, но тут же возникали вполне обоснованные сомнения. «Кто из жителей знал, что дневник принадлежит мне?» «Глупая», — Нила говорила со мной как с ребенком. «А кто еще на нашей улице пишет по-русски?» «Здесь, кроме тебя, иностранцев нет». И это было правильно. Трясущимися руками я перелеснула страницы. Имя Санджая было густо залито чем-то черным. Клякса была отвратительно. Мне даже показалось, что ее края шевелятся, продолжая расползаться. Я соскочила и принесла из кухни самую большую кастрюлю, которую только смогла найти. Шумно выворачивая на тро шкафов. Уложив в нее дневник, залила его виски. Папа купил бутылку во время нашего похода в Сфинкс. Сырая бумага отказывалась гореть. Огонь лизал кожаный переплет, но не оставлял видимых повреждений. «Что ты делаешь, Сия?» С тревогой в голосе произнесла сестра. И я совсем забыла об аниле. Это он во всем виноват. Мокрый дневник не загорится. Анила пугала моя одержимость. Я опять переворачивала шкафы в поисках чего-нибудь горючего. Прекрати! В аптечке нашлась бутылочка спирта. Повалил удушливый дым, и мы с Анилой закашлялись. Все, хватит! сказала сестра. Схватив кастрюлю за ручки с помощью полотенца, она швырнула ее вместе с чадящей книгой в бассейн. Оттехнув руки, Анила закрыла двери веранды, словно отгораживаясь от того, что утонуло в воде. Анила, дочка, ты здесь? «Здравствуйте, Сия!» Во входную дверь проснулась голова женщины с красной точкой на лбу. «Чем это у вас пахнет?» Анила помахала полотенцем, разгоняя мерзкий запах валеной кожи. «Я сейчас, мам!» «Посиди с бабушкой, она плохо себя чувствует!» «Если что, зови!» Анила бросила полотенце и обняла меня. «Я обязательно прибегу!» Я как смогла улыбнулась ей в ответ. Анила смелая девочка. Мне повезло, что у нее есть такая сестра. Сэнжай пришел часа через три. Начало смеркаться. По листьям дерева стучал нудный дождь, еще больше вгоняя в тоску. Я сидел на диване, потянув колени к лицу. «Как ты?» Санджай устал, опустился рядом. Мне пришлось ездить домой и переодеться. Махендри – конец. Я никогда не видел, чтобы мокрая машина так горела. «Горела?» Когда мы вытянули джип на берег, он вдруг вспыхнул. Я едва успел выскочить. «Ты был в нем?» «Да». «Он опять здесь». «Кто он?» «Дневник». Его же унесла Индрояне. Когда я пришла с реки, мокрый дневник лежал на диване. Мы с Анилой пытались его сжечь, но он не сгорел. Зато сгорела машина. Где он сейчас? В бассейне. В глазах Санжая не было недоверия. Он не считал меня сумасшедшей. Это Анила усомнилась в моем душевном здоровье, в виде, как я расправляюсь с книгой, которую кто-то из соседей вернул в дом. Сия, я колебался и искал оправдания всему, что происходило с тобой и этим проклятым дневником. Санжай положил горячую ладонь на мое плечо, словно готовя к тому, что сейчас произнесет. «Не верил в твои страхи, пока сам не увидел, как черное пятно, сочащееся из того места, где сломался грифель, начало разрастаться и пожирать буквы моего имени. Я почувствовала, что с тобой что-то произошло. Теперь с уверенностью могу сказать, что нет ничего страшнее ожидания беды. Мне следовало сразу уничтожить дневник, а теперь он вернулся, чуть не погубив меня». «Эта девольщина будет продолжаться до тех пор, пока кто-нибудь из нас не сдастся. И я сдаваться не собираюсь. И тебе не дам». Санджай поднялся. Скрипнули створки раздвижной двери. Я повернула голову и увидела, что дневник лежит у порога. Совершенно сухой. Без пятнышка копоти. Словно только что он побывал в воде. И не его обложку лизал огонь. В свете ламп золотом поблескивала надпись, а ленточки были завязаны в аккуратный бант. «Дай мне ручку». Санджай присел и открыл дневник на той самой странице, где его имя заплыло черной кляксой. «Что ты хочешь?» Написал он на английском языке. Я помню, как мой дедушка в комнате с красной лампой печатал фотографии. Он опускал фотобумагу в химический раствор, и на ней вскоре появлялись лица и предметы. Вот и сейчас, боясь дышать, я смотрела на медленно проступающую надпись. «Чтобы ты сдох». «Почему?» «Ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу!» Надпись повторялась и повторялась. Нечто злое корчилось в ненависти, и каждый его ненавижу, резало стеклом мои вены. И я не знала, что у Санджая с собой оружие. Он выстрелил в дневник и тут же со стоном упал, сжимая крывавленную руку. «Что это? Откуда? Тебя задела пуля?» Она могла отскочить от кафельной плитки, но Санджай покачал головой. «Нет». Она застряла в дневнике. Больше я не спрашивала, и без расспросов стало понятно, что с дневником силой не справиться. Все, что будет направлено на его уничтожение, так или иначе скажется на человеке, которого дневник ненавидит. Санджай оказался в заложниках у демона, поселившегося в обыденные вещи. Чувство вины угнетало меня. Если бы не мое любопытство. Я помогла перебинтовать рану на руке. К счастью, не опасно для жизни. Мы уедем из этого дома. Сейчас позвоню твоему отцу и скажу, что забираю тебя к себе. Я буду убедительным. Мастер Ирек умный человек. Он поймет, что жизнь дочери важнее пересудов людей. Мы почему-то не смогли открыть входную дверь. Я запаниковала, представив, что мы никогда не выберемся из проклятого дома. Он не отпустит, но спокойное действие Санджая погасили вспышку страха. Ему пришлось сломать замок. А мой взгляд все время возвращался к веранде, где у раздвижных дверей так и остался лежать дневник. Сгревшую махиндру заменил скутер. «Держись крепче». Я прижалась к спине мужчины, крепко обхватив его руками. Мне было все равно, куда он меня везет, лишь бы подальше от виллы и ее тайн. Городская квартира Санжая оказалась в фешенебельном районе. Охраняемая территория, яркое уличное освещение, ухоженные лужаки, выложенные плиткой дорожки. Оставив скутер в подземном гараже, мы поднялись на лифте на седьмой этаж. В серебристой поверхности кабинки отразились наши уставшие лица. Бросив сумку с деньгами и документами у порога, я прошла следом за Санжаем на кухню, больше напоминающую пункт управления звездолетом. Климат-контроль поддерживал в квартире комфортную температуру. «Санжай, ты богатый?» Я сидела за столом со стаканом свежевыжатого апельсинового сока. Мужчина только улыбнулся. «Утром не пугайся. В доме появится слуга». Руки Санджая, сцепленные в замок, лежали на столе. Он был по-домашнему расслаблен. Пропитавшаяся кровью повязка на его предплечье служила мне немым укором, и я чувствовала вину за то, что втянула мужчину в демонический кошмар. Мой взгляд, независимо от желания, все время возвращался к пятнам крови. «Я поняла. Не пугаться». Он говорит по-английски и выполнит все, что попросишь. Гостевая комната напротив моей. В шкафу ты найдешь пижаму и халат. Ванная комната справа от кровати. Постепенно напряжение спадало. Спокойный голос мужчины гасил последние вспышки страха. и Я вновь чувствовала себя в безопасности. А ты? Поеду к другу. Он соберет всю возможную информацию по Авиле Сунилакханы. Мы должны понять, что происходит. Я уверен, что все отгадки спрятаны в прошлом. Ночью опять снилось, что Санджай меня душит. Проснувшись, я никак не могла успокоиться. Это сон. Это всего лишь сон. Рот пересох, я, накинув халат, пошла на кухню. В одной из комнат горел свет. При открытой двери я увидела Санжая. Он стоял перед нишей со скульптурой многорукого бога. На цыпочках, чтобы не отвлекать его от молитвы, прошла дальше, и, напившись, вернулась в свою комнату. Сон не шел, хотя я чувствовала себя усталой и измученной. Сказывались болезни и весь тот ужас, что брушился на нас. Стоило подумать о дневнике, как опять накатила паника. Впервые столкнувшись с потусторонними силами, я находилась на грани отчаяния, и только слова Санджая, что он сдаваться не собирается, вселяли веру. Выход будет найден. Я лежала в тишине и повторяла словно мантру. «Я сдаваться не собираюсь. Я сдаваться не собираюсь. Я сдаваться не собираюсь». Прошел час, другой, а сна так и не было. Разыгралось воспаленное воображение, и мне уже слышали странные шорохи и бормочущие голоса. Боясь оставаться в темноте, я заставила себя подняться и опустить ноги на пол. Казалось, что тени, затаившиеся по углам, ожили и вытянули свои бесплотные руки, чтобы схватить меня за лодыжки и утащить в бездну. Я ракетой добежала до выключателя и хлопнула ладонью по нему. Назад вернулась на тех же сверхскоростях и запрыгнула в кровать. Что случилось? Своей беготней туда-сюда я наделала столько шума, что насмерть напугала Санджая. Он стоял в дверях с посеревшим лицом. В свою очередь и я взвизгнула от ужаса, увидев на пороге фигуру в белом. И схватилась за горло, в котором бешено колотилось сердце. «Дыши, сия, Дыши!» Займетив мое состояние, Санджай поднял ладони в успокаивающем жесте. «Мне страшно!» Просипела я и добавила, когда смогла восстановить дыхание. «Поговори со мной, пожалуйста!» Думая, что Санджай сядет рядом, подвинулась, но он, включив ночник вместо люстры, устроился в кресле, стоящем в кровати. «В моем доме тебе ничего не угрожает!» Он взял мои ладони в свои. Его прикосновение обжигало, но странное дело, действовало успокаивающе. «Завтра предстоит непростой день!» «И тебе нужно отдохнуть». Санджай прервался, видя, что даже косвенное напоминание в дневнике вызывает у меня дрожь. «Тише, тише». Он привстал, потянувшись за покрывалом. Санджай был так близко, что я почувствовала, как пахнет его кожа. Сандал и что-то еще. Незнакомое. Теплое. Поняв, что он собирается меня укутать, покраснело. Я совершенно забыла, что сижу перед мужчиной в одной пижаме. «Какие сказки тебе рассказывала мама на ночь?» — спросил он, откидываясь на спинку глубокого кресла. На ум пришли совсем детские. Репка. Теремок. Санджай улыбнулся, а у меня загорелись щеки. Дура, что я несу? Какой теремок? Это та, в которой медведь сломал дом? Я открыла рот. Санджай знает наши сказки? Хочешь, я расскажу историю о Чапате? О круглой лепешке? Уточнила я, приготовившись слушать легенду из какого-нибудь индийского эпоса. В этот момент я совершенно забыла о своих страхах. Для меня существовали лишь мерцающие глаза мужчины и его замораживающий голос. Где-то высоко в западных хатах... На горяной муди, можно сказать, под самым солнцем, в таком отдаленном месте, куда орел не долетит. А если и долетит, то упадет замертво от нехватки воздуха. жили были старик с дочерью. Давно умерла жена старика, не выдержав тягот отшельнической жизни. И все небольшое хозяйство легло на плечи дочери. Отцу хорошо было рядом с ней. И чашу с водой поднесет, и одежду в горной реке постирает. И нехитрый обед приготовит. Но плохо было дочери рядом со стариком. Ему что надо. Совсем немного, принять осану и медитировать, сами познавая себя. Пусть желудок не очень сытый, но кто сказал, что богам неугодна аскеза? Не понимал отец, что дочь вошла во в ту пору, когда природный зов сильнее дочерней любви, Желалась ей совсем не той жизни, на которую ее брек неприхотливый родитель. Как бы ни была она хорошо воспитана, но приходили к ней странные сны, где творила она вещи невероятные, о которых и вслух-то сказать стыдно. Хотелось ей наяву услышать ласковые слова, что шептали ночью мужские губы. А еще больше ей мечталось нянчить в руках плотной тайной любви. «Доченька, ты бы испекла чапати!» Попросил старик, не выходя из позы лотоса и прикрыв лишь один глаз, чтобы другим продолжать созерцать себя. «А то все яйца да яйца!» Эх, знал бы он, как тяжело находить яйца в высоких скалах. Не раз дочь, уступившись, чуть не отправлялась и богам. А родитель? Ох, совсем стариком стал. Брюжит, что надоели. Я бы с радостью успела чепать, отец мой. Но где взять муки? Тот запас, что вы принесли, когда еще могли покидать горы, давно вышел. Отвечала дочь, вытирая локтем пот, что выступил на елбу, когда она скручивала в, в реке белье. Хорошо не выжмешь, оно и за месяц не высохнет. От этой тяжкой работы на руках дочери пузырились кровавые раны. А ты пойди, по сусекам поскреби. Глядишь и насоберешь на маленьких лебедиц для меня. Ой! Воскликнула я, услышав знакомое слово Сусеки. «А ваш Чапати не брат нашему колобку?» Санджай загадочно улыбнулся и продолжил. Не могла дочь ослушаться отца. Старших в Индии крепко уважают. Пошла скрести по Сусекам. Так сильно старалась, что вместе с горской муки наскребла камешка в и сухих веточек. Налила водицы и стала замешивать тесто. А как камешки месить? От боли поливала на тесто своими слезами. Испекла Чапати и положила на поднос, чтобы хлебец немного остыл. То ли боги решили мечты покорной дочери осуществить, то ли слезы и капли крови из ран на руках, попавшие в тесто, сыграли свою магическую роль. Но Чепати вдруг ожил. Старик, так и не выходя из созерцания, хотел отломить от Чепати кусок. Но шустрый хлебец откатился в сторону и завертелся, как юва. Увидела его проделки дочь, поняла, что мечта ее осуществилась, и теперь не двое их будет жить высоко в горах, а трое. Побежала за пеленками, чтобы нянчить оживший Чепати в руках. «Э, так дело не пойдет!» Смекнул хлебец. «Или один из них меня съест, или другая залюбит до смерти. Пойду-ка я отсюда, пока еще свеж и горяч. И мир посмотрю, и себя покажу». «Чапати, ты куда, сынок?» – прокричала женщина, видя, как хлебец колесом по горной тропке катится. «Я же люблю тебя. Я вас тоже, мама. Но вокруг столько интересного». Надо сказать, что покатился Чапати в ту сторону, где раскинулся заповедник Равикулом. Водились в нем звери разные, которые тоже совсем не прочь были хлебец отведать. Но и здесь хитрец умудрился выкрутиться. Встретив на своем пути то шакала, то камышового кота, то мангуста, он рассказывал им жалостливую историю, как родной дед хотел ему руки-ноги повыдергивать, а мать в оковах, пусть и трепичных, всю жизнь держать. Пока звери уже сались, пускали слезу или задумчиво чесали за ухом, пытаясь определить, где же у круглого чапати руки-ноги, Хлебец быстро покидал место встречи. И так докатился бы он, скорее всего, до самого большого города Индии, если бы у гор не преградил ему дорогу стадо слонов. Как только расскажу им свою трагическую историю, как обхитрил деда с мамой шакала, кота и мангуста, они вмиг мне дорогу освободят. Вон у них какие большие уши. Наверное, ужас, как любы слушать разные сказки. Подпрыгивая от нетерпения, размышлял Хлебец. Подкатился Чапати ближе к стаду, похрустывая заветренным бочком, и запричитал. «Я от дедушки ушел», «Я от мамы ушел», «Я от шака». Но гиганты, каждый из которых нес по огромному бревну, не только не услышали жалостливую истории Чупати, но не заметили и его самого. Один из слонов, перехватывая бревно, просто наступил на хлебец, а крошки, на которой разломился подсохший Чапати, разнес равнинный ветер. Так бесславно закончилось путешествие существа, которому боги даровали жизнь. Какой же вывод, послушатели старинной индийской легенды? Я проснулась от смеха. Хитрец Санжай превратил нашу сказку «Колобок» в легенду. «Где родился, там и пригодился?» Выдала первый пришедший на ум вариант. «Или метать бисер нельзя не только перед свиньями, но и перед слонами?» «А ты как думаешь?» «Не стою под кранбалкой, балкой «Зашибет». «Ух, так нечестно!» Я ж подпрыгнула на кровати. «У индийской легенды определенно должен быть философский вывод. От любви не бегут, а принимают с благодарностью». Лучики в уголках глаз Санджай не вязали серьезным голосом. «Спокойной ночи, Сия. Пусть тебе снятся радужные сны».